9. Шкура зебры. У души тоже должен быть свой скелет, не дающий ей гнуться при всяком давлении, придающий ей устойчивость и силу в действии и противодействии. Этим скелетом души должна быть вера, религиозная в прямом смысле или убеждение но такая, за которую стоят даже до смерти, которая не поддается софизмам ближайших практических соображений, которая говорит человеку свое «не могу». И не потому не могу, что то или другое полезно или вредно практически с точки зрения ближайшей пользы, а потому что есть во мне нечто, не гнущееся в эту сторону. В. Короленко. Дневник. 5 декабря 1917 года. Старые арестанты говорили, наша жетуха, как шкура зебры, черные полосы чередуются со светлыми. Когда черно, терпи, не кисни, а когда посветлеет, не расслабляйся. Летом 1950 года черные полосы густели, увезли Панина и Солженицына. Не ладились мои фоноскопические работы, поблекли связанные с ними надежды. Подружка захворала, но успела еще сказать, что муж проезжает из долгой командировки, и ей так страшно, так страшно. Техник С тот самый, из-за которого меня вызывал Шикин, с тех пор назойливо лип ко мне. То рассказывал похабные анекдоты, то лез бороться, размахивая вихлястыми угловатыми руками. Утром в камере, когда мы убирали постели, С резвясь, подкрался сзади ко мне, нагнувшимся над койкой, и толкнул так, что я стукнулся лбом в стенку над калорифером Боль, неожиданность, нападения обозлили. Обернувшись, я сунул кулаком в ухмыляющуюся физиономию. Он упал на соседнюю койку. «Ты чего? Ты чего? Я ж пошутил, а ты, гад, драться! Ух, жидовская морда!» Он схватил бутылку из-под ситров, стоявшую на тумбочке, но я поддал сапог, и пока нас не растащили, успел разок-другой стукнуть по руке с бутылкой. Виткевич, который первым бросился между нами, говорил, что я орал всякое, чего потом сам не помню обзывал эс фашистом-стукачом. На следующий день мы перебрались в лагерь, откуда увезли последних военнопленных. В небольшой прямоугольной зоне, примыкавшей вплотную к усадьбе шарашки, были два-три небольших дома – столовая, баня, кладовая, контора, вахта и двумя рядами круглые фанерные юрты, сцепленные попарно короткими тамбурами. Начальник тюрьмы, флегматичный подполковник, наблюдавший, как мы перетаскивали свое барахло, отозвал меня. «Вы там, да, ведь с кем-то подрались в камере». Я вас не спрашиваю, кто начинал, кто кончал. Стыдно. Серьезные вроде люди, не мальчишки, не варьё какое. Одерётесь, сапогами бьёте. За это полагается строгое наказание. Карцер. Но у вас на объекте срочная работа. А у меня здесь нет карцерного помещения, чтобы содержать с выводом на работу. Объявляю наказание. Переводитесь обратно на вторую категорию лишайтесь очередного свидания, а также объявляю строгое предупреждение. В повторном случае будете наказаны сильнее». В двух юртах первой категории стояли обычные койки. Там поселились все мои друзья. А нас с Светкевичем, который был еще новичком, направили в одну из дальних юрт, заставленных деревянными четвертными вагонками». Уже больше полугода я чистился первокатегорником, курил козбек, получал к завтраку яйца и в обед вместо одной свиной отбивной две. Но как штрафник должен был вернуться к Беломору и к пшеной каше блондинке. Абрам Менделевич был недоволен. «Какой вы не сдержанный. Вдруг драка! Да, я вам верю, верю, этот эс крайне антипатичный субъект». Но его очень ценят. Таких, как он, мастеров у нас, раз-два и обчелся. А он еще и умеет показать себя, вовремя поддохнуть начальству. Сравните, например, Сергей Григорьевич, Валентин Сергеевич или Евгений Аркадьевич Соломин, какие специалисты. Много опытнее его и куда интеллигентнее. И руки у них тоже золотые. Но к ним отношения значительно хуже потому что спорят и все время дают понять, что видят недостатки начальства. А с когда что-нибудь придумает, докладывает. «Кажется, я понял вашу мысль, продумал все, что вы мне говорили, убедился, что очень здорово задумано, и вот как будто хорошо получается». Куприянов, Соломин и Мартынов влезут на пролом. «Вот вы говорите одно, а я придумал по-другому, и смотрите, что лучше». Бартынов еще и болтает, как попугай. В технике он, можно сказать, зрелый талант, а в жизни просто мальчишка. За это и в карцер попал. Хорошо хорошо еще мы тут с товарищами упросили, чтобы его совсем не отправлять. И Сложеницына ведь за это же убрали. Все хотел настаивать на своем. Антон Михайлович ценит-ценит, но пока не почувствует себя лично задетым. «Ваше счастье, что вы считаетесь незаменимым. Как же, единственный в союзе чтец видимой речи. Но главное, он к вам хорошо относится. Говорит, чудак вроде еродивого, а для объекта полезен. Из фоноскопии, я надеюсь, пока еще не все потеряно. Хотя Фома Фомич очень сердится. Ему в министерстве еще тот нагоняй был. Наверное, он и вас будет отчитывать». «Имейте в виду, он очень груб. Советую даже, прошу, держите себя в руках. Не позволяйте никаких неосторожных слов, а то, может, очень печально кончится». Голос Антона Михайловича в телефонной трубке холодный, отчужденный. «Зайдите немедленно». Он сидел за своим письменным столом, перебирая бумаги. А у длинного стоя, стола стоял с железом, едва кинув мне «Садитесь». А сам продолжал стоять и смотреть сверху вниз, тусклыми, казалось вовсе ничего не выражающими глазами. «Что это вы вздумали драки устраивать? Вы что, забыли, где находитесь? Вы, может, думаете, здесь дом отдыха для хулиганов? Не желаю слушать объяснений. Не работаете вы хреново. Напридумывали всякое фоновидение, звукочитание, наполовину очковтирательства нахальное». «Одно оперативное задание кое-как обляпали, а со вторым уже обосрались. Так что весь институт в говне. Оперативники с нас смеются, как с дураков. Хорошо не посчитали за саботаж. А то вы не могли бы доказать, что врали несознательно, что не хотели покрыть шпионов врагов народа. Не могли бы доказать. Работайте говенно, с оперативниками позволяете себе нахальные разговорчики «Врете бесстыдно и еще хулиганство!» «Молчать! Я вас не спрашиваю, я сам знаю!» Страшнее всего было, что он не кричал, а говорил почти что бесстрастно, монотонно. Лишь изредка голос повышался визгливо, но ни разу не крикнул, не рявкнул Антон Михайлович пытался вставлять какие-то замечания, иногда укоризненные, обращенные ко мне. «И как только вы могли!» Я не поверил, когда узнал. Возмутительно. Иногда уговаривал. «Фома, Фомич, это был первый случай. Там у них, видимо, обстановка нездоровая. А научная работа может вызвать нервное переутомление». «Научная?» «Научился только строить из себя ученого, а хватает сапог, как босяк». «Говно он, а не ученый. Хулиган и говно. Вы сами понимаете, что вы говно или не понимаете». Горло стискнуло тоскливой, бессильной ненавистью и страхом, подлым, всковывающим страхом. «Чего молчите? Не понимаете, чего, чего говорю?» «Не понимаю, как вы можете оскорблять человека, который не может вам возразить?» В он смотрел все так же молча, все так же тускло. В мгновении ужасов. «Человека? Он еще держит себя за человека!» «Посмел бы возражать, завтра же отправили бы, куда Макар телять не гонял. На урадовые рудники. Там за полгода вся борода вылезет, волосы вылезут и зубы тоже. А потом подох бы, как крыса. Не цените условий, какие вам здесь создают. а Обдазлели. Ученого строят. Антон Михайлович, а кто это ему разрешил бороду носить? Он же один такой на весь объект. Это недопустимо. Мы же знаем, что у них значит борода, зароки» антисоветские зароки, он обращался уже только к Антону Михайловичу. «Вот и вы, и майор, то есть Абрам Менделеевич, за него заступи, заступались, даже в карцер не отпустили. Теперь обратно ссылаетесь на новую работу, что он вам нужен. Я делаю вам уступку последний раз. Пусть он вам благодарный будет, и чтоб понимал, кому обязан и чему обязан. Пусть оправдывается работой, в другой раз не миновать урановых». А сейчас категорию снизить, пока не докажет, что достоин. И чтоб сбрил бороду сегодня же. Хватит, покрасовался. Вы мне доложите. И мне через плечо. Можете идти. Начался обеденный перерыв. Новая столовая была тоже в лагере. Поев, я пошел в юрту, взял у жалиля ножницы и бритву и соскоблил бороду. Тогда еще сплошь черную, с редкими сединами. На удивленные вопросы и подначки отвечал коротко. Начальство приказало. Надоело, умываться трудно. Так захотелось. Иди ты. Моя подружка таращилась в, в безмолвном испуге. Когда вечером я рассказал ей, она поохала, спрашивала, а не будут ли теперь внимательнее следить за мной, потом стала утешать. «Ой, теперь у меня вроде другой роман. Как вас зовут, дяденька? Не приставайте, а то скажу бородатому, он вас сапогом отделает». Новое задание, ссылаясь на которое Антон Михайлович уберег меня от более суровых кар, было акустическое исследование тончайшей проволоки, предназначенной для звукозаписи в приборах подслушивания. Эту проволоку изготов изготовляли на другой шарашке, а наши химики покрывали особым составом. Химической лабораторией заведовала капитан Евгения Васильевна к дочь интеллигентных купцов и бывший исследователь промышленного отдела НКВД. Панин учился с ее старшей сестрой. Обе они были красавицы а нравственности безукоризненной, строжайших правил, Непонятно, как из такой барышни получилась щекистка. Она была еще пригожа. Пристальные серые глаза, русые волосы на прямой пробор с круглым пучком сзади. И лицо хоть подсускневшее, но миловидное. Только рот с неизменной папиросой стягивал жесткой складкой. Фигура несколько оплыла, отяжелела в бедрах. Ноги были чуть коротковаты, но ладно вылеплены мускулисты и шагали твердо, гулко по-мужски. Она давно овдовела, растила двух детей, уже кончавших школу. С иными заключенными, работавшими в химической лаборатории, и с вольнонаемными девушками не стеснялась. «Чего оставилась? Я же вижу, куда пялитесь! Клара, одерните халат, а вы лучше утешайтесь анонизмом!» Ей приглянулся Сергей. Она уводила его вечерние часы в свой кабинет, жаловалась, что изголодалась по ласке. Он говорил, такая, казалось бы, грубая, наглая вертухайка, баба-танк, а вот оказывается несчастливая, влюбчивая, только ненасытна уж очень. При этом у нее была еще и потребность в обычной дружбе, в серьезных разговорах по душам. Жень-Жень, работавший химической, стал ее платоническим другом и партийным наставником. готовясь к полезанятиям, она советовалась с ним, как со старым членом партии и образованным марксистом. Но он был недоволен своей жизнью на шарашке. Его основная специальность – кораблестроитель. В годы войны он после Соловков попал на шарашку, где конструировались подводные лодки, сперва на «Волге». Потом в Баку. Освобожденный в 1947 году, он работал на верфи в Рыбинске. Успел жениться. Его первая жена была расстреляна в 1937 году. Год спустя его снова арестовали. Следователь заполнил обычный протокол установления личности. На вопрос последственного о деле, об обвинении раздраженно пожал плечами. «Вы же взрослый человек. Газеты читаете?» Ну так что же вы спрашиваете? Сами должны понимать. Больше допросов не было. АСО приговорило его снова к десяти годам по той же статье, по тем же пунктам. 58, 8, 10, 11. Обычный ленинградский набор. В химической лаборатории он наблюдал за всей электротехникой, ввел документацию экспериментов, конструировал печи для обжигать мелкой керамики. Покрытие для звукозаписывающей проволоки изготовлял заключенный ф Доктор физических наук, бывший сотрудник президента Академии наук С.И. Вавилова. Он был осужден за измену и шпионаж на 25 лет и на шарашку его доставили прямо с Лубянки. В первые дни он пугливо сторонился всех. Невысокий, сутулый, смуглый, послеповатый, в очень сильных очках, толстогубый, говоривший с приметным еврейским акцентом, он затравленно глядел на каждого. «Не надо! Пожалуйста, не надо! Не спрашивайте! Я ничего не знаю! Пожалуйста, не надо! Извините, я ничего не помню! Какая статья? Не помню! Да-да, 25 лет! Извините, пожалуйста! Позвольте, я пройду! Нет-нет, я не могу! Не знаю, не надо!» «Очень прошу!» Его прозвали «братец-кролик». Вскоре после его прибытия был банный день. В каменном сарае неподалеку от вахты три раза в месяц мы банились под горячими душами и тут же стирали свое белье. Когда братец-кролик просеменил под душ, на минуту стих обычный веселый голдеж. Его спина, плечи, ягодицы, худые икры были исполосованы, испятнанный темно-синими, почти черными и побледневшими красноватыми рубцами. «Кто-то пытался расспрашивать, для этого тебя так? Что, долго не признавался?» Он сжимался под струями душа и шептал, едва не плачь, «Пожалуйста, не надо, это ничего, пожалуйста!» Но другие прикрикнули, «Отзыньте от человека, дуровомы! Что, сами не видите?» последующие месяцы и годы братец-кролик не стал общительнее. На прогулки выходил редко, из столовой спешил обратно в лабораторию к своему столу. Жень-Жень и Джалиль, работавшие неподалеку от него, и начальница Евгения Васильевна говорили, что он очень знающий и талантливый физикохимик Он занимался главным образом, явлениями, флоресценцией, разрабатывал светящиеся покрытия для измерительных приборов и телевизоров. Работал с иступленным прилежанием. Когда были изготовлены первые варианты звукозаписывающей проволоки, я должен был проверять степень разборчивости и узнаваемости записываемых голосов. Сергей сделал новое приспособление для анализатора, позволявшее снимать звуковиды с проволоки. Прибор, заряженный катушками для двух-трехчасовой записи, умещался в футляре объемом примерно с 10 спичечных коробков. Труднее всего оказалось избавиться от наводки, от взаимного перекрывания записей. <как> чем больше было витков, то есть чем продолжительный записанный разговор, тем назойливее перемешивались звуки. А через несколько дней становилось и вовсе трудно слушать. Одни слова звучали на фоне других, произнесенных позже. Больше года химики искали все новые и новые составы, чтобы проволока была достаточно чувствительна и вместе с тем достаточно изолирована от наводок. Разрабатывались все новые режимы покрытия. И каждый раз мы должны были проводить акустические исследования на слух с артикулянтами и на глаз по звуковидам. Братец-кролик нервничал, худел. Отвечая на вопросы начальства, бормотал почти нечленораздельно. Надо еще попробовать. Да-да, пожалуйста, я постараюсь. Конечно, надо. Это не от нас зависит. Нужна другая сердцевина. Евгения Васильевна жалела его, язычно доказывала Антону Михайловичу и Абраму Менделеевичу, что у нее химия и физика на полной высоте, и надо подтянуть изготовителей проволоки. А к нам приставали конструкторы. От них требовали разработать прибор настолько малого объема, чтобы его можно было незаметно пристроить в автомашине, в номере гостиницы. Акустики должны были обеспечить такую схему, чтобы запись включалась только при звуках речи, а не от стука шагов, шарканье полотера, уличного шума. Сергей начал было разрабатывать включатель, отзывавшийся только на звуки речи. Но главной помехой оказалось требование малого размера. а том Михайлович сперва настойчиво интересовался. Что сегодня? Ну как новое покрытие? Так и не убрали эхо? Ну давайте, не тяните. Но постепенно он остыл в неподатливой проволоке. Окончательной судьбы этих разработок не знаю. Их передали на другую шарашку вместе со всеми нашими материалами.